Дамен дю Баноль. А уса Коси. Леза и Себастьен женувизи. Глава 13. Она начала свой рассказ сразу, без оきвоков и считающихся приличными при первой встрече реплик. По деловому и так энергично, что я даже не успела включить диктофон. Небольшой подъём по крутой дороге вокруг стройки века, новых больших погребов, и мы в виноградниках Апилосиона Коси. Замереть и не дышать. Даже если у богов винодели есть более прекрасные виды на нашей земле, то здесь в это невозможно поверить. Перед нами за волнистым морем изумрудной зелени виноградника встаёт гигантский солнечно-рыжий утёс в форме дракона, крадущегося по краю тёмно-зелёной горы. Справа и слева, окаймляя лозы, змеяться к нему пунктирные линии олив. Это местная знаменитость утёс Капканай. Лиза, аж так и манить бросить всё и идти туда, не знаю куда. Не останавливаясь, только бы не упускать из виду этот волшебный утёс. Я так бы и сделала, если бы не она рядом. Кто же она? Лиза Женовизи, миниатюрная женщина с живыми карими глазами и неукротимым источником исходящей от неё энергии. На пару с братом Себастьяном они хозяйничают сейчас в своём семейном винном домене. Ей некогда растрачивать себя на сантименты. Ведь ещё столько дел, лазойливо шепчут. Сначала я, нет, я. Но невозможно не видеть, как счастлива она, просто скользя взглядом по своему годиям. Какой сильный заряжающий канал связывает её с этим местом. До некоторых пор Лиза и Себастьян были парижанами, но приобретение родителями домена Банёль повернуло их судьбу в сторону юга, и они покинули столицу без капельки сожаления. Je suis bien là. Мне хорошо здесь. говорит Леза. И это не показное. К решению 100% посвятить себя работе в домене она приходила больше 10 лет. Получив образование в сфере коммуникаций, Леза начала свою независимую параллельную деятельность, сначала в школе коммерции Коси, а потом в качестве пресс-аташе мэра соседнего города Ласьёта. Здесь и до сих пор ей рады. Но, конечно, во всех важных решениях душой, головой и несекаемой энергией она всегда была рядом с братом. Сейчас они составляют прочный тандем, и уже отошедший от дел, хоть и вечно пытающийся их контролировать, отец успокоился и поверил в то, что дети справятся. Себастьен же, по словам Лизы, любит быть рядом с мамой. Он со своей дочерью живёт здесь, в красном доме, в окружении своих лос и родителей. А Лиза, выйдя замуж, сознательно разделила работу и семью. Они с мужем вот двумя детишками обосновались в другом доме в Коси, а сюда она приезжает на работу. Так что та симпатичная, шустрая блондинка с низким голосом и искренним смехом, что встречает вас в дегустационном погребе, и есть Лизажина Навизи. Ну а тот невысокий, скромный, бородатый мужчина с лучистыми серыми глазами, которого можно увидеть в домене повсюду, это Себастьен же Навизи, главный по полям и бутылочкам. Итальянцы в Коси. Дженовези итальянская фамилия. Так как их дедушка с бабушкой были родом из Пьемонта, они переехали во Францию сразу после Второй мировой войны и получили французское гражданство. Дедушка по профессии был крупье. Сотрудник казино. И его часто переводили из одного города в другой. Пожили они на севере Франции, затем в Ницце, где родился отец Лизы и Себастьяна, Жан-Луи А дальше его командировали в казино городка Касси. Тот, кто хотя бы раз бывал в Касси, знает, что этот городок цепляет человека всерьёз и надолго. Вот и семья Женавизи исключением не стала. Здесь они и осели. Жан-Луи вырос в Касси, начал понемногу работать на разных птибульо, маленьких работах, познакомился со своей будущей женой, Кассидинкой, так называют жителей городка Касси сицилийского происхождения. Затем он всё-таки поехал в Париж учиться в школе коммерции и, как часто бывает с молодёжью, решил остаться в столице. Там он женился на своей невесте из Косси. В Париже родились и двое их детей: Себастьен и Элиза Женавези. И вот снова Косси. Кем стали сейчас их дети, вы уже знаете. А я расскажу о том, как случилось это возвращение к истокам. История покупки виноградника семьёй Женавези. эти земли одни из самых старых виноградников Коси. Их история начинается с греков и римлян, которые сажали виноград по периметру Массалии, так назывался в античности Марсель. В архивах сохранилось очень плохо, но из того, что удалось найти, мы знаем, что виноградники точно были здесь уже с 1400-х годов, говорит Лиза. А в 1857 году местный маркиз Дюфеск, реальный персонаж, Настоящий аристократ и уважаемый в Каси человек решил на этой земле поселиться. Он основал домен и назвал его Домен дю Банёль, просто в честь этого местечка. После него доменом владела касидинская семья Лефевр, которая производила здесь исключительно красные вина из мурведра и гренаша, как в соседней коммуне Бандоль. Это было маленькое ручное производство 7 гектаров. И вышло так, как часто случается. Шестеро детей после смерти родителей не смогли поделить мёртвое с собой наследство иначе, как через продажу имения. А в ту пору, как раз наши парижане, жены визи, родители нынешних хозяев, приехали в традиционный отпуск на родину. Имели они потаённую мысль найти домик в Коси, чтобы возможно переселиться сюда из столицы. Не то чтобы активно искали, но присматривались. У обоих вскоси были связаны самые яркие детские воспоминания. Жан-Луи, например, отлично помнил огромную аллею старых черешен, что начиналось сразу за высоким забором в одном имении. Сладкая эта черешня была известна на всю деревню, и когда она поспевала, все деревенские пацаны совершали на неё набеги, подлезая под высокие ворота и набивая рты и рубашки. Жан-Луи, конечно, был в их числе. И предложил он своей жене А давай заглянем в это имение, вдруг черешня поспела. Да и я очень хотелось ему посмотреть спокойно, не набегу. Как же там внутри всё устроено? Жена согласилась, но время шло, а всё никак не могли собраться. И вот в один прекрасный день за чашкой утреннего кофе на террасе любимого кафе на пристани, на глаза им попалось объявление в местной газете. Продаётся дом с виноградниками. Адрес такой-то. Допили кофе, сели в машину и приехали по этому адресу. Жан-Луиза стоял перед воротами. Это был тот самый домен с черешневой аллеей из его босоногого детства. Совпадение? Судьба? Так в 1997 году Женнавизи стали собственниками домен дю Банёль. Те старые черешни, к сожалению, до момента исторической встречи не дожили. Теперь на их месте красивая аллея из пиний. Но на живописнейших склонах новых хозяев терпеливо поджидали виноградники. Как всё начиналось. Итак, досталось нашим парижанам 7 гектаров виноградников, из которых предыдущие хозяева делали своё вино исключительно вручную. Даже розливом вина по бутылкам занимался специально обученный человек. Он же затем за маленьким столом закупоривал бутылки и клеил этикетки. Полный хендмейд. Погреб всё-таки небольшой здесь был, но чтобы по-настоящему заняться виноделением, требовались немалые вложения. Что поделаешь? Семья без промедления кинулась в работу, вложив в это благое дело все возможные резервы. Поначалу им сильно помог сосед Лоран Домен Сент-Луи, который с детства знал работу на виноградниках и только что принял домен от своего отца. Совпали взаимные интересы. Лоран хотел сам делать вино, но у него не было погреба, а у Жана Луи погреб был, но сам он профессию винодела совершенно не знал. В итоге договорились поделиться с Лораном своим погребом в замен на его знание и обучение ремеслу виноградаря. Вот так на практике осваивал отец новое дело, а сына Себастьяна отправил учиться на энолога воранж. Уже через 5 лет, в 2003 году, сын принял от отца руководство семейным доменом. Ещё несколькими годами позже присоединилась к нему и сестра. Дело пошло споро. Не вскорь 7 гектаров им стало маловато. купили ещё один местный домен Мадю Будан, а затем и земли того дружественного соседнего хозяйства Домен Сент-Луи у Ларана. Теперь у Себастьяна и Лизы 23 гектара виноградников. Справедливая десятая часть всех виноградных площадей а у цекоси, распределившихся между 10 работающими сейчас здесь виноделами. Белое вино главное достояние Каси. Выпелосённика C мы прежде всего говорим о белом, потому что это вино особенное, узнаваемое и без сомнения уникальное. Хоть каждый из местных виноделов и стремится всячески выделиться и добавить в своё белое вино особенную виноградинку, но у этого вина есть характерный профиль, отпечаток терруара, который позволяет нам распознать в нём AOC C. Виноградники домен дю Банёль расположены на небольшом возвышении в окружении холмов рационцам и защитой утёса Капканай. Это один из лучших туроаров в Коси. 100 м до деревни, 200 м до моря. Хотела бы я быть местной лазой в следующей жизни. Так из чего же сделаны эти белые вина? Конечно, из солнечного света, морского бриза, утреннего облака, что стекает с утёса на виноградники. Это всё чистая правда. А ещё интересен сортовой состав. Его не найдёте больше нигде такого сочетания. В демендю Баньоль, классика из десятилетия, имела комбинация трёх основных сипажей. Марсан, что наполняет бокал наполовину, клерет, доливается ещё примерно на треть, и униблан заполняет остаток, придавая вину желанной кислотности. Конечно, всё это смешивается не в бокале и не в бутылке, а по традиции в бетонных чанах перед розливом. А перед этим каждый сорт как минимум 8 месяцев вызревает в своём чане в одиночку. Год от года могут быть корректировки на несколько процентов туда-сюда. Но в классическом варианте любое белое здесь будет иметь такой генетический состав. Этот трио Марсан, Клерэт, Униблан стало традицией и для других белых вин из Коси, но у каждого винодела пропорции мог отличаться в пределах правил Апеласьона. Не зная бочки, эти белые вина хранят волну свежести и минеральную прохладу, обдавая нос ароматами цитрусовых, и экзотических фруктов: ананас, личи. но сохраняя мягкую структуру и белые фрукты во рту. Проглотив его, вы не захотите ничем закусывать это долгое послевкусие, что радует ваши рецепторы сладкой негой. В качестве дружеского совета скажу, что 2019 стал здесь одним из лучших мелизимов за последние 20 лет. Можете смело покупать белые вина 2019 -го года для большого удовольствия сейчас или ещё через 10 лет. Всё вышесказанное касается так называемого Bland de Tradition, традиционного белого вина из Касси, которое делается каждым из десяти местных виноделов. А есть ли в Касси Grand Vin, то есть вина, призванные сопровождать изысканные гастрономические деликатесы и способные долго храниться? Конечно, есть. И что удивительно, белые Grand Vin в Касси можно назвать те же самые белые вина традиционного метода изготовления. но уже только от пятёрки топовых хозяйств, в числе которых и наш Domaine du Banyuls. И это те редкие белые Gran Blanc, при изготовлении которых не используется выдержка в бочках, только бетон. Этот секрет их свежести закреплён в правилах Апеласьона Коси. Конечно, встречаются здесь и белые авторские вина, выпускаемые маленькими тиражами, для которых вход идут деревянные инструменты виноделя, бочки Поскольку Лиза и Себастьян очень любят экспериментировать с ними, об этом я не могу умолчать. О бочках. Дерево очень непростой материал. Из него можно сделать скрипку, а можно контрабас, пастушью дудочку или австралийскую диджериду. И все эти инструменты звучат очень по-разному. А бывают скрипки Страдивари, когда руки мастера и правильно выбранный материал каким-то неизвестным науке способом создают уникальный шедевр на века. И мы при её звуках незамедлительно переносимся в рай. Конечно, ежели попала такая скрипка в правильные руки. Вы понимаете, к чему я. Да-да, винные бочки, такие же деревянные инструменты. Здесь есть свои скрипки, виолончели и контрабасы. И какими бы одинаковыми они ни казались нам, для винодела-мастера, создающего свою винно-музыкальную палитру, каждая из них имеет своё звучание. И так же, как у музыкальных инструментов, У бочек есть свои мастера, создающие их для виноделов. Нам важно иметь разные инструменты, поэтому мы много изучаем бочки, общаемся на эту тему с другими виноделами, чтобы найти такое дерево, что будет бережно относиться к белому вину, говорит Лиза на пороге их винного погреба, в котором собрана целая коллекция бочек разной формы и объёмов. Останавливаемся перед их последним и самым ценным приобретением. Изящная модель овальной формы, которую никак не назвать пузатой. Наоборот, Рядом с ней хочется втянуть животик и выпрямиться. Это работа австрийского мастера, который делает бочки по технологии биодинамики. А представляете, сколько времени может занять изготовление такой бочки? Здесь нужно вспомнить, что в биодинамике все процессы должны строго следовать лунному календарю, а в нём удачные дни для каждого вида работ часто наступают всего один лишь раз в месяц или даже в квартал. От момента, когда мастер выберет дерево и сможет его распилить, до готовности может пройти несколько лет. Нелёгкое это дело изготовление шедевров, способных заставить неповторимо звучать ваше вино. И виноделу надо запастись терпением и средствами, конечно. Сейчас этой бочке в первый раз доверен ассамбляж благородного белого вина марки Джефеск, что названо именем аристократического основателя домена. Всего 2000 бутылок в год. Посмотрим, какой характер придаст она ему. Удивительно, что в соседней тоже овальной бочке из французского дуба белое получается ощутимо цветочным по аромату, а в другой круглой то же самое вино становится более фруктовым. В этом магия бочки. Но при всей чудесности древесного влияния виноделу нужно очень строго следить, чтобы с ним не переборщить. Бочкам, особенно новым, только дай волю, они научат ваше белое вино не только нежным цветочно-фруктовым манерам, но и более грубым древесным, дымным, пряным проявлениям. от которых потом уже не избавиться. А что делать, сетует Лиза. Следим неустанно и при первых признаках нежелательного эффекта переливаем вино в бетонный чан. Так что бочки бочками, а глаз и огласы нюх заботливого винодела никто не отменял. Ну и раз даже бочки здесь биодинамические, это говорит о стремлении наших виноделов к максимально натуральному способу производства. И хоть до сертификации в качестве биодинамики они пока не дозрели, Но уже давно в их вине нет никакой химии. Все добавки только натуральные, включая живые дрожжи для брожения, что делается здесь же, из своего родного винограда. Философия Себастьяна и Лизы в вопросе характера вина, которое они решают производить на свет, его вкусов и ароматов весьма эпикурейская. Мы делаем вино для самих себя, таким, какое нам самим нравится пить. Конечно, терруар, правило апелласьона это все начальные данные. Ещё приходящий энолог, который вечно советует что-то прекрасное и, как правило, классическое. Но дальше всё равно всегда есть свобода, куда вписывается собственное дело вкуса каждого винодела. Как виноградники борются с лесными пожарами. Мадам Лямер Каси стоит на страже местных виноградарей, чтобы ушли и девелоперы, мечтающие застроить все холмы этой бухты люксовыми виллами. Такой возможности не получили. Теперь все существующие 220 гектаров виноградников внесены в кадастр земель, не подлежащих застройке никогда-никогда. А всё почему? А потому что плюс виноградников не только в красивом обрамлении пейзажа и уникальном местном белом и розовом вине, но и в их способности противостоять лесному пожару. Представьте себе лазу. Там древесина-то всего только один небольшой ствол, а остальное крупные листья до да нескольких гроздей ягод, что в огне не горят. И к тому же стволы эти стоят друг от друга на почтенном расстоянии. Получается натуральный барьер. Деза рассказывает, как лет 15 тому назад там выше по склону в соснах начался пожар. Ветер неумолимо и стремительно гнал огонь прямо на их имение. Противопожарные самолёты пеликаны ещё не успели вылететь со своей базы в Мариняне, как на его пути рядами стойких холовянных солдатиков стали виноградные лозы. Это был жаркий бой, многие из них погибли. Но именно они помогли пожарным быстро остановить бег огненного языка. Вот с какого ракурса не посмотри, а виноделие всё-таки самый полезный вид человеческой деятельности. Не правда ли? Июль 2020 года.